аннотация Любая религия изначально предполагает наличие каких-либо тайн и загадок. Цель книги – пролить свет на некоторые из них, объяснить смысл ритуальных обрядов различных народов мира и проследить путь, пройденный людьми от поклонения тотемам и идолам до веры в абсолют, высшее божественное начало. Содержание. Введение. Страница пятая. Глава 1. Ранние верования. На страницах с 7 по 95. Культ предков. Страница 7. Анимизм. Страница 15. Шаманизм. Страница 29. Тотемизм. Страница 40. Фетишизм. Страница 57. Табу. Страница 72. Глава 2. Полиэтеистические религии на странице с 96-й по 188-ю. Греко-римская религия, страница 99-я. Кельты, страница 113 Германцы и скандинавы, страница 131-я. Славяне, страница 147-я. Евреи, страница 172-я. Индейцы, страница 183-я. Глава 3 Религии Востока на страницах 189-й по 256-ю. Египтяне. Страница 189. Зоруастризм. Страница 201. Брахманизм. Страница 204. Индуизм. Страница 207. Учение Конфуция как религиозно-философская система. Страница 225. Даосизм. Страница 228. Буддизм. Страница 231. Манихейство. Страница 253. Глава 4. Монотеистические религии на страницах С 257-й по 446-ю. Иудаизм, стр. 258-я. Христианство, стр. 267-я. Стадия актуальной эскатологии, стр. 278-я. Ислам, страница 350-я. Конец содержания. Введение, стр. 5 -я. Религия комплекс верований и ритуальных действий, призванных обеспечить взаимодействие людей с реальностью, лежащей за пределами обыденного опыта. Центральной фигурой любой религии является абсолют, персонифицирующийся в сознании верующих в некое божество. С древнейших времен религия играет важнейшую роль в жизни людей. Первобытному человеку казалось, что весь окружающий мир наполнен невидимыми силами, которые можно привлечь на свою сторону. с помощью определенных ритуальных действий. Боги древних людей имели ярко выраженные антропоморфные черты. Как правило, над сонмом различных богов возвышалось высшее существо или верховный бог, ассоциирующийся у многих народов с небом. Начальный этап формирования основных исторических религий приходится на VI век до нашей эры. Этические искания привели к возникновению таких религиозных систем, как конфоцианство, иудаизм и буддизм. Со временем из иудаизма выделилось христианство, основателем которого стал Иисус Христос. В свою очередь, христианское вероучение оказало значительное влияние на идейное становление пророка ислама Мухаммеда. В эпоху Средневековья многие вероучения, влияние которых в свое время было очень велико, зороастризм утратили былые масштабы и были ассимилированы религиями пришедшими им на смену но рубеже средневековья и нового времени появились новые системы верований, среди которых можно выделить движение мормонов религию сикхов бахаизм и так далее несмотря на обилие самых разнообразных религиозных систем и конфессий. Следует отметить идентичность задач, стоящих перед каждой из них. Основы любого вероучения составляет определенный набор морально-нравственных ценностей. Страница 6. Невозможность пресечь каждое отдельно взятое проявление зла породила веру в посмертное воздаяние человеку за его праведные и неправедные поступки. Именно поэтому Большинство постулатов различных мировых религий схожи между собой. Незначительные различия обусловлены особенностями развития и многообразием культурных традиций этносов, населяющих Землю. Великий Вольтер говорил, «Если бы Бога не было, его следовало бы придумать». Бунтарь и анархист Бакунин возражал на это. «Если бы даже Бог существовал, его следовало бы уничтожить». Так или иначе, люди не знают ответа на многие вопросы, связанные с бытием или небытием. Откуда мы пришли в этот мир? Есть ли жизнь после смерти? От кого зависит наша судьба? Религия не только отвечает на эти вопросы, но и предлагает универсальный набор правил поведения в обществе, ориентирует человека на совершение добрых поступков и грозит наказанием за грехи. Зигмунд Фрейд утверждал, что взрослые люди нуждаются в опеке и заботе не меньше детей. И именно поэтому они придумали себе Бога, небесного родителя, которому можно рассказать о своих несчастьях и попросить помощи и утешения. Религия оказывает позитивное и объединяющее действие на людей, живущих век противостояния, обусловленного различиями в социальном положении людей, политических пристрастиях, культурных традициях. Поскольку книга ориентирована на российских читателей, о православии в ней рассказывается достаточно кратко. Более подробно описан католицизм и другие религии, сведения о которых мало распространены в нашей стране. Глава первая. Ранние верования. На страницах седьмой по девяносто пятую. Первобытным людям было неведомо понятие «природа». Их ум способен был воспринимать лишь отдельные ее компоненты и явления – животных, звезды, грозу и так далее которые и становились объектами поклонения. Причина этого, очевидно, кроется в свойстве человеческого сознания бояться всего, не поддающегося объяснению, а следовательно преклоняться перед ним. Культ предков. Страница седьмая. Понятие культ предков включает в себя систему разнообразных верований и ритуалов, связанных с поклонением духом умерших родственников или мифологических персонажей, считавшихся предками рода или племени. Подобные культы существовали в древности во многих обществах. Страница 8. Почитание умерших предков основывалось на представлениях о том, что после смерти человека его дух продолжает свое существование и способен вмешиваться в дела живых. Отношение к духам умерших было самым разнообразным в различных культурах. В одних к ним испытывали любовь и уважение, в других – трепет и страх. В некоторых обществах восприятие духов было двойственным. Люди считали, что умершие обычно помогают живым, но могут и навредить в том случае, если что-либо в их поведении вызовет неудовольствие духов. Между тем, не всякие верования, связанные с почитанием мертвых, можно отнести непосредственно к культу предков. В том случае, когда родственным связям умерших и живых не придавалось особого значения, правильнее будет говорить о культе умерших. В некоторых обществах существовал культ погибших героев. Нередко в одной и той же культуре сосуществовали все эти верования, связанные с представлениями о загробной жизни. поклонение Сопровождаемая различными ритуальными действиями, осуществлялась по отношению к тем из предков, которые при жизни занимали значимое положение в обществе. Обычно поклонялись умершим основателям династий, племен, кланов, главам, семейств, родоначальникам каких-либо социальных групп. Страница 9. Выбор объектов поклонения осуществлялся на основе характера существующих социальных отношений. В одних обществах почитали только предков мужчин, в других – женщин, в третьих поклонения удостаивались и те, и другие. Отношение к духу умершего могло зависеть от количества времени, истекшего с момента смерти человека. В некоторых культурах почитались только недавно умершие. Другие общества уделяли внимание всем предкам, независимо от даты кончины. Существовали культы, в которых для поклонения выбирался только один предок, возможно, никогда и не живший, а упоминавшийся лишь в легендах и мифах. Культ предков появился благодаря особому значению придававшемуся в первобытном обществе родовым связям. В более поздние времена он сохранялся в основном у тех народов, у которых во главе угла находилась идея продолжения рода и наследования собственности. В таких сообществах пожилые люди пользовались уважением и почетом, того же заслуживали и умершие. Почитание предков обычно приходило в упадок в коллективах, основу которых составляли так называемые «нуклеарные семьи», состоящие только из супругов и их несовершеннолетних детей. В данном случае взаимоотношения людей не зависели от кровного родства – вследствие чего культ предков постепенно уходил из общественной жизни. К примеру, подобное происходило в Китае и Японии, в странах, воспринявших многие элементы западной культуры. Ритуальные действия, в которых выражалось поклонение предкам, аналогичны обрядам, совершавшимся при поклонении богам и духам, молитвы, жертвоприношения, празднества с музыкой, песнопениями и танцами. страниц 10. Духи предков, как и другие сверхъестественные существа, представлялись в виде антропоцентрических образов. Это значит, что им приписывались свойства, характерные для людей. Духи якобы могли видеть, слышать, мыслить и испытывать эмоции. У каждого духа был свой характер с ярко выраженными индивидуальными чертами. Кроме обычных человеческих способностей, Умершие должны были обладать еще и сверхъестественным могуществом, которое давало им смерть. Важной отличительной чертой культа предков являлись особые ритуалы почитания памяти, осуществлявшиеся регулярно, каждый год или с какой-либо иной периодичностью. Для увековечения памяти умерших сооружались гробницы и памятники. Мотивы поклонения предкам основывались на представлении что духи умерших продолжали находиться в родственных связях с живыми и влияли на жизнь общества. Ритуалы должны были укреплять эти связи с умершими. С одной стороны, отправление культа помогало духам в их посмертном существовании, с другой – давало возможность живущим заручиться поддержкой умерших родственников. В тех культурах, где считалось, что мертвые способны причинить живым вред, Ритуальные действия служили защитой от таких злонамеренных духов. Духи предков в разных обществах различались по степени своего могущества. В одних культурах они фактически приравнивались к божествам. Другие народы отводили им довольно скромную роль в потустороннем мире. Распространенным было представление, что умершие являются посредниками между богами и своими живущими родственниками. Некоторые формы культа предков сохранялись в отдельных регионах мира до 14-20 веков. Распространение европейской культуры к настоящему времени практически повсеместно вытеснило поклонение умершим. Страница 11. Наибольшее развитие культ предков получил в Африке. Духи умерших здесь почитались как существа, обладающие сверхъестественным могуществом. Африканцы поклонялись покойным вождям, царям, главам, родов. Дух вождя почитался как общий предок, и ему поклонялись всем племенем. Существовало представление, что и после смерти его продолжают интересовать дела общины, в которых он принимает самое непосредственное участие. Считалось, что дух вождя оказывает влияние на плодородие земли, плодовитость скота, выпадение дождей, то есть наявления, от которых зависит жизнь всего племени. Влияние умерших предков родов ограничивалось участием в делах своих родственников. Африканские ритуалы поклонения предкам включали в себя молитвы, жертвоприношения, восхваление умерших. Поскольку считалось, что духи оказывают поддержку своим живым родственникам, в тяжелые времена, чтобы добиться их расположения, кроме обычных регулярных церемоний, устраивали специальные дополнительные обряды. Меланезийские племена также почитали покойных. Здесь существовал, к примеру, культ Великого Духа главы Рода. Он считался божеством, от которого зависела жизнь всех родственников. Почитались только духи недавно умерших родственников. Поэтому, когда глава Рода уходил в иной мир, он заменял прежнего Великого Духа. Страница 12. Череп покойного главы рода размещали над входом в жилище, чтобы он защищал живых от враждебных действий духов других родов. Кроме этого, Великий Дух должен был следить за всеми своими живущими родственниками, награждая или карая каждого в зависимости от его поведения. Жители Торубрианских островов полагали, что человек имеет не одну, а две души. Одна из них — не оказывает после смерти никакого влияния на живущих и существует всего несколько дней, вторая же считается вечной. Ритуальное поклонение здесь осуществлялось именно по отношению к бессмертным духам, которые по представлениям островитян возвращались к ним во время культовых церемоний. Местные шаманы общались с умершими, находясь в состоянии транса, вызываемого некоторыми ритуальными действиями. Духов здесь не очень боялись и часто прибегали к их помощи в магической практике. В бесписьменных обществах духи предков никогда не считались единственными сверхъестественными существами, и данный культ органично вплетался в представление о потустороннем мире, населенном разнообразными божествами и демонами. На Востоке классические примеры культа предков можно обнаружить в китайской и японской традициях. В Китае почитание предков возникло еще в древности. Культ способствовал укреплению родственных связей, сохранению преемственности и единства рода. О необходимости уважения старших и почитания предков говорил еще Конфуций. По традиционным китайским представлениям, семья считалась замкнутой группой, включающей как живых, так и умерших родственников. Страница 13. Почитались также и общие предки рода. Китайцы хранили в домах мемориальные таблицы, на которых перечислялись имена ближайших умерших предков. Перед этой таблицей проводились ритуальные действия. Поклонялись предкам на кладбищах, в храмах и домашних святилищах. Забота об умерших выражалась также в похоронных обрядах и церемониях. Японские ритуалы, относящиеся к культу предков, заимствованы из китайской традиции. Вероятно, в Японии до VI века, то есть до момента проникновения буддизма из Китая, существовала и собственная разновидность такого культа. Впоследствии ритуальное почитание покойных стало осуществляться в рамках буддизма, а традиционная японская религия синтоизм взяла на себя обряды и церемонии, предназначенные для живущих, например, венчание. Хотя конфуцианское учение не получило широкого распространения в Японии, идеал почтительного отношения к старшим и умершим родственникам органично вписался в японскую традицию. Ежегодная церемония поминовения всех умерших предков проводится в Японии и в наши дни. В современном японском обществе культ предков утрачивает свое значение. Основными ритуалами, связанными со смертью, являются погребальные обряды. а позднейшие поминальные церемонии играют менее важную роль. В Индии ритуалы, относящиеся к культу предков, составляли относительно небольшую часть сложной религиозной системы индуизма. Здесь представления о смерти были тесно связаны с верой в реинкарнацию, возрождение в следующей жизни. Погребальные обряды должны были помочь духу умершего в его существовании между смертью и последующим возрождением. Страница 14. В отдельных районах Индии, в некоторых кастах, проводились ежегодные ритуалы поминовения умерших глав семей. Существовали поверья, что их духи активно вмешиваются в дела живущих, всячески помогая своим потомкам. У племен и народов, населявших в древности страны Средиземноморья, Существовали различные формы культа предков и культа умерших. Позднее они практиковались и европейскими народами. В Древнем Египте существовал культ умерших, но почитанию духу предков уделялось мало внимания. Такой чести удостаивались только духи покойных фараонов. Их почитал весь народ. Живущие цари осуществляли особые ритуалы поклонения. Культ предков существовал и в Древнем Вавилоне – Знать и представители царского рода осуществляли ритуальное поклонение духам своих предков, которые иногда отождествлялись с божествами. Религиозные воззрения зороастрийцев также включали в себя представления о духах умерших, способных оказывать влияние на жизнь людей. Культ предков в Древней Греции был взаимосвязан с культом героев. Особым почитанием пользовались духи глав, семей и вождей, а также люди, прославившиеся при жизни великими подвигами. Поклонение предкам в Древнем Риме осуществлялось в рамках семейного культа. Римляне верили, что умершие родственники иногда возвращаются домой, чтобы навестить живых. Культ предков входил и в религиозные воззрения северных восточных народов Европы. Древние славянские племена – а также викинги, кельты, тевтоны, демонстрировали свое уважение к умершим, совершая поминальные обряды и жертвоприношения. Анимизм. Страница пятнадцатая. Любая религия начинается с частичного признания существования сверхличных существ. В процессе познания окружающей действительности Древний человек пришел к мысли о своей полной и абсолютной зависимости от божественного начала. Он не сомневался, что высшие существа способны заставить дуть штормовой ветер, блистать молнию. Это они заложили основание земной тверди и определили границы беспокойного моря. Они вдохнули в человека жизнь, но они же и наслали на него голод, чуму и войны. Человек обращался к этим могущественным существам, с просьбами защитить его от опасностей, которыми со всех сторон была окружена жизнь смертного, умолял даровать ему всевозможные блага, привести его бессмертный дух, освобожденный от телесного бремени в счастливый мир, недосягаемый для боли и тревог, в мир, где он мог бы навечно успокоиться в блаженстве и радости вместе с душами других благочестивых людей. Именно преклонение и благоговение перед высшими существами привело к образованию у древних людей ранних форм религии. Одной из самых древних религий является анимизм. Современному человеку немного известно об этом удивительно интересном и, несомненно, архаичном типе религиозных воззрений наших предков. Анимизм, как теологическая концепция, существовал у племен, находящихся на очень низкой ступени развития, и отражал систему взглядов древних людей. При исследовании анимистических представлений следует отметить, что теория анимизма состоит из двух основных догматов. Первый из них гласит «Душа отдельного существа способна продолжать существование после смерти или уничтожения». Страница 16. Согласно другому догмату, все духи, способны подниматься до высоты самых могущественных богов. Необходимо отметить следующее, что приверженцы анимизма полагали, что духи могут воздействовать на жизнь каждого отдельного человека как в этой жизни, так и за гробом и управлять явлениями материального мира. Чтобы ответить на вопрос, что же представляет собой душа, древние люди пытались прежде всего понять, В чем состоит разница между живым и мертвым телом? Почему человек большую часть времени бодрствует, а меньшую спит и так далее? Делая выводы из собственных наблюдений, древние философы пришли к заключению, что у каждого человека есть жизнь и есть призрак. Находятся они в тесной связи с физическим телом человека. так как жизнь дает ему возможность чувствовать, мыслить и действовать, а призрак составляет его второе «я». Следовательно, и призрак, и жизнь отделимы от тела. Жизнь может покинуть тело и оставить его бесчувственным, а призрак может появляться отдельно от тела вдали от него. Другим моментом в осмыслении души был вопрос о соотношении жизни и призрака. вследствие чего появилось понятие о личной душе или духе. Душу древние философы представляли в виде некоего пара воздуха или тени. Именно она, душа, является причиной жизни, так как нераздельно владеет личным сознанием своего телесного обладателя в прошлом и настоящем и может, покидая тело, переноситься с места на место. являясь не нетелесной и неосязаемой, душа, тем не менее, способна обнаруживать физические признаки и являться людям спящим и бодрствующим, как призрак, отделенный от тела, но сходный с ним. Многие древние племена верили во временное отлетание души. Это явствует из различных обрядов колдунов, жрецов, которые полагали, что душа совершает путешествие в далекие страны, на время освобождаясь от телесного заключения. Страница 17. В момент своего путешествия душа может отправиться к другим душам, чтобы побеседовать с ними. Древние люди искренне полагали, что человеческая душа способна прийти извне и посетить спящего, который видит их во сне. Северные американские индейцы, например, считали, что сон по своей природе есть всего лишь посещение души спящего душой того человека или предмета, который является во сне. Душа человека, явившаяся во сне, способна предостеречь того, кому она пришла от опасности или посетить отдаленные души и увидеть, что они в горести. К различного рода видениям Люди в древности относились так же, как и к снам, так как с этими явлениями были связаны первобытные теории о душе. Человек привык доверять своим органам чувств. Находясь на низкой ступени культурного развития, дикари твердо верили в объективность человеческих призрачных образов, которые являлись им во время болезни, предсмертной агонии, умственного или физического утомления, а также при употреблении одурманивающих и наркотических средств. Известны случаи, когда древние шаманы приводили человека именно в эту болезненную экзальтацию, чтобы при помощи видений он сумел достичь высшего познания или мирской власти. Говоря о признании существования физического тела у призраков, следует отметить, что среди человечества весьма распространено мнение о душе обладающей способностью говорить. Являвшиеся во сне или в видениях духи, казалось, нашим далеким предкам разговаривать с людьми, заставляя их тем самым верить в объективность голоса духа. Но речь духа, по их мнению, нисколько не похожа на речь человека. Так новозеландские и полинезийские дикари считали, что духи, разговаривать тихим голосом, похожим на человеческий свист. Страница 18. Такие представления о снах видениях обусловили появление взглядов на природу души как на существо материального мира, вследствие чего у древних людей весьма распространенным был обычай делать в твердых предметах окружающих покойника отверстие для прохода души. Например, иракевские племена считали, что тоскующая душа может посещать тело. И для этого они оставляли отверстия в могилах. Этот ритуал был распространен у многих древних племен. Дикари верили, что после смерти человеку может понадобиться многое из того, что было у него при жизни. Поэтому приношение умершему в дар вещей было обычным обрядом. Например, индейского воина обычно хоронили с ружьем, палицей, трубкой, краской, которую он употреблял на войне. По представлениям людей, после смерти тела душа отлетает, а для того, чтобы снабдить ее пищей, одеждой и оружием, их нужно сжечь или схоронить вместе с трупом. По понятиям дикарей, все, что случается с человеком, может произойти и с предметом, лежащим около него и разделяющим его судьбу. В истории известны две большие группы ритуалов погребальных жертвоприношений. Первая состоит из обрядов, где в жертву приносятся люди и животные, дабы отправить их души в другой мир. Вторую группу образуют ритуалы, в которых духи, приносимых в жертву, назначаются именно для перехода во владение человеческого призрака. например караибы считая что после смерти душа отправляется в царство мертвых на могиле вождя приносили в жертву невольников чтобы они могли служить ему в загробной жизни с этой же целью вместе с ним хоронили оружие и собак страница девятнадцать вещи приносимые в дар умершему гнили в земле или сгорали на костре поступая во владение души человека в виде призрачных образов которые уносились душами других умерших в далекое загробное странствие и служили им в мире поэтому призрак умершего является иногда вместе с вещами которые были принесены ему в качестве дара либо с просьбой дать покойному какую нибудь вещь в которой некогда ему было отказано почитая духов умерших людей дикари не менее преклонялись перед душами животных которых они, к тому же, сами и убивали. Древние племена совершенно серьезно разговаривали о мертвом и живом животном, как о мертвом или живом человеке, приносили ему жертвы и просили у него прощения, когда собирались за ним охотиться или убить его. Североамериканские индейцы разговаривали с животными, как с разумными существами. Некоторых из них, например, гремучую змею, щадили и не убивали, так как боялись мести ее духа. Другие же племена, наоборот, сначала почтительно поклонялись ей, как другу из мира духов, приносили дар в виде щепотки табака, посыпанного ей на голову, а затем ловили за хвост и ловко убивали, снимая при этом кожу, которую уносили как трофей. индейцы верили, что медведь, напавший на человека, Делал это намеренно, желая отомстить за обиду, нанесенную другому медведю. Но когда зверя все-таки убивали, у него просили прощения и, пытаясь загладить обиду, раскуривали с ним трубку мира. Трубку вставляли в пасть убитому животному, дули в нее и просили духа медведя не мстить. Такого рода обычаи были весьма распространены у многих примитивных племен. Древние люди, допускавшие существование души у зверей и птиц, тем самым отождествляли свойства человеческой души и души животного, а именно жизнь и смерть, волю, суждение и способность видеть призраки в снах и видениях. Страница 20. Они верили в переселение душ и считали, что душа животного прежде могла жить в человеческом существе. Следовательно, животное может оказаться предком человека или любимым другом. Так как растения разделяют с животными процессы жизни и смерти, здоровья и болезни, им, соответственно, приписывали некоторый род души. Во многих примитивных племенах душа растений отождествлялась с душой животных. По мнению ряда исследователей, учение о душах растений зародилась в Юго-Восточной Азии, но под влиянием буддизма было вытеснено. Книги буддистов свидетельствуют о том, что в момент зарождения их религиозного учения ходило много споров о наличии души у деревьев. В итоге была отвергнута мысль о существовании растительной души, признавалось, что деревья не имеют ни ума, ни чувствующего начала. а не мистические верования в процессе своего развития подвергались изменениям. Так распространенные в человеческом обществе понятия о душе, духе, призраках людей, животных, растений, неодушевленных предметов привели к формированию идей о продолжении существования души за гробом. Согласно представлениям древних людей, душа умершего человека способна к постоянному переходу новому рождению, вторичному воплощению в теле другого человека. У североамериканских индейцев алгонкинов известен обычай захоронения умерших детей около дороги, для того, чтобы их души могли перейти в проходящих мимо матерей и тем самым родиться вновь. Обычно считали, что в детей переселяются души предков или родных. Гвинейские племена – Полагали, что ребенок, имеющий выразительное физическое или духовное сходство с умершим родственником, наследует его душу. Страница 21. Приветствуя новорожденное дитя словами «ты вернулся», они искали какие-либо приметы, чтобы узнать, душа какого из предков вернулась в образе младенца. Тот же смысл заключает в себе обычай называть новорожденных детей старинными семейными именами. В различных частях земного шара существуют сходные моменты при выборе имени для малыша. В племенах Новой Зеландии существовал определенный ритуал присвоения ребенку имени. Жрец читал длинный ряд имен предков, а когда ребенок издавал крик или чихал, служитель божества останавливался Таким образом имя себе выбирал сам ребенок. В России же народность Мари практиковала несколько другой обычай. Ребенка трясли, и в то время как он начинал кричать, служитель читал перечень имен до тех пор, пока дитя не умолкало, тем самым выбрав себе имя. Примитивные племена верили в возрождение отошедшей души в ином человеческому образе. Так западно-африканские негры, находящиеся в рабстве вдали от своей земли, совершали акт самоубийства в надежде воскреснуть на родине. Ярким примером подобных представлений являлась теория темнокожих племен о появлении на земле белых людей. Видя бледнолицых, существенно отличавшихся от негров не только цветом кожи, но и чертами лица, древние мавры решили что в столь странном обличии вернулись на землю души их покойников темнокожие верили что они возродятся в будущей жизни белокожими первобытный дикарь не делая четкого разграничения между душами людей и душами животных с легкостью допускал возможность перехода человеческой души в тела низших животных предание древних людей гласили что некогда люди жили В телах птиц, зверей, рыб, и что после смерти они вновь возвратятся в эти тела. Страница 22. Дикари африканского племени Морави полагали, что души злых людей воплощаются в шакалов, а души добрых – в змей. Поэтому у зулусов чрезвычайно почитались безвредные зеленые и бурые змеи, тихо и незаметно заползавшие в дома, Их принимали за аматонго или предков, вследствие чего обходились с ними очень почтительно и даже предлагали еду. Согласно поверьям зулусов, умершего человека, превратившегося в змею, можно узнать двумя способами. Если змея имеет один глаз, рубец, либо какой-нибудь другой отличительный знак на теле, то она есть и тонго человека. характерными чертами которого были такие же особенности. Если же на теле змеи нет подобных знаков, то и Тонго проявляется во сне в образе человека и открывает тем самым личность змеи. В некоторых областях Гвинеи обезьяны, крокодилы и змеи принимались за превращенных людей и считались священными. Таким образом, ряд переселений душ шел в нисходящем порядке от людей высших рангов. священников, брахманов, царей и министров, к актерам, пьяницам, мошенникам, варварам, затем к слонам, диким зверям, змеям, червям, насекомым и неодушевленным предметам. Согласно кодексу искупительного странствия душ, грешник будущей жизни наказывался своим собственным грехом. За преступления, совершенные в прежней жизни, людям посылались всякие уродства. Если в прошлой жизни человек воровал пищу, то в будущем он обязательно будет страдать от несварения желудка, клеветник будет мучиться заболеваниями дыхательной системы, а конократ хромать. В наказание за содеянные дела люди будут рождаться идиотами, слепыми, глухими, немыми и будут презираемы всеми благочестивыми людьми. Пройдя многие муки ада, Человек все же может искупить свою вину и возродиться в животном. Страница 23. Прелюбодействовавший грешник по поверьям сто раз возродится в виде травы, куста, присмыкающегося птицы, падали, хищного зверя. Жестокие люди станут кровожадными хищниками, такими как гиена Росомаха. Укравшие хлеб и мясо превратятся в крыс и коршунов, а те, кто воровал яркую цветную одежду, овощи и благовония, превратятся в куропаток, павлинов или выхухолей. Иными словами, древние люди верили, что человек вольно или невольно сам выбирает себе будущую жизнь своими же поступками. Итак, дикари верили в переселение душ. Самым простым аргументом в пользу существования души являлся личный опыт древнего человека. Если его друг или враг умирал, то во сне, либо наяву, дикарь видел его призрак, представляющийся его разума настоящим объективным существом, в которое переходит личность, так же как и сходство. В характере верований различных племен, в существование жизни души после смерти, можно найти некоторые исходные моменты. Первое. Учение о призраках, остающихся на определенных местах, или возвращающихся второе учение о душах находящихся на земле над землей или под землей в мире духов где жизнь представит как слепок земного существования или достигает просветленного состояния третье учение о различии между блаженством и страданием отошедших душ включающее понятие о возмездии которое определяется судом после смерти несмотря на все доводы разума против этих воззрений Во многих анимистических верованиях можно увидеть несомненное преклонение перед духами. Живые гостеприимно угощали умерших. Впрочем, это явление можно встретить и в современных религиозных системах. Страница 24. Достаточно вспомнить старинный обычай православных христиан, оставлять еду на могилах умерших родственников и друзей. Такой же традицией является почитание теней. Древние с уважением, смешанным со страхом, относились к духам предков, так как те могли появляться среди людей и влиять на их жизнь. Но жизнь и смерть плохо уживаются вместе, поэтому во все времена люди искали способы, чтобы освободиться от домашних духов. Известны случаи, когда дикарь после смерти своего родственника покидал дом, в котором жил покойник. Это связано не только со страхом, но и с поверьем, согласно которому в этом доме продолжал жить дух умершего. В старом Калабаре обычай требовал, чтобы сын оставлял дом в запустении после смерти отца. Только по прошествии двух лет он мог вернуться туда и перестроить дом, так как к этому времени душа уже считалась отлетевшей. Свои представления о мире живых и мире мертвых Древние люди строили на основе собственных наблюдений за природными явлениями. По аналогии с восходом и заходом солнца, дикари судили о жизни и смерти. Солнце рано утром всходило, а вечером заходило, и сразу же становилось холодно и темно. Поэтому страна мертвых представлялась древним людям холодной, темной, далекой, расположенной на западе, поскольку солнце уходит на запад. Чередование процессов восхождения – и заката солнца способствовало формированию идей об умирании и возрождении души мифы древних людей открывают их тайные поверья в возможность посещения мира мертвых живыми людьми и наоборот согласно преданиям души умерших приходят во сне к живым и рассказывают им о своей загробной жизни иногда живой человек сам отправляется в мир мертвых оставив тело в состоянии сна, экстаза или даже смерти. Страница двадцать пятая. Путешественники повествуют про долгий путь по дороге умерших, про гигантскую землянику, которой освежаются духи, но которая обращалась от их прикосновения в красный камень, про древесную кору, которую им предлагали вместо сушеного мяса, и большие дождевики вместо тыкв, про реку мертвых, через которую нужно перебираться по змее, или по колеблющемуся бревну, про большую собаку, стоявшую на другом берегу, и проселение умерших по ту сторону реки. В правдивости этих слов никто не сомневался, высказывалось лишь сожаление о том, что не было принесено какой-нибудь вещи из страны мертвых. Подобные рассказы достаточно часто встречаются и в средневековой литературе. данте описывая в божественной комедии «Рай», «Чистилище» и «Ад», делал это от лица живого человека, посетившего страну мертвых. С давних времен люди пытались ответить на вопрос о том, где же живут души умерших людей. Одни племена верили, что души живут на небе, другие, что местом их обитания является вода, а третьи полагали, что они витают в воздухе. Первобытные богословы имели полную свободу выбора мест для успокоения усопших и полностью пользовались ей. Некоторые считали, что страна духов находится на поверхности земли, а ее обитатели могут поселиться только в определенных местах, между дикими туманными пропастями, туманными долинами и островами. Австралийцы полагали, что духи умерших отправляются на запад. куда солнце опускается при своей ежедневной смерти. Североамериканские индейцы верили, что после того, как душа отойдет, она отправляется в дальнее странствие по бурной реке. Страница 26. Племена и тельменов на Камчатке считали обиталищем духов подземный мир, откуда они, впрочем, могли выходить для того, чтобы навестить ныне живущих. Загробный мир Первобытные люди представляли по-разному. Свидетельством тому являются дошедшие до нас мифы. Однако, несмотря на различия в интерпретации сущности загробного мира, все же можно найти некоторые исходные моменты в трактовке этого понятия. Согласно поверьям примитивных племен, будущая жизнь есть отражение настоящей. В новом мире, удивительно прекрасном или призрачно-туманном, человек сохраняет не только земную форму, но и условия своего существования. Его окружают земные друзья, он владеет земной собственностью и продолжает заниматься земными делами. По другому представлению, будущая жизнь есть вознаграждение либо наказание за жизнь настоящую, и удел человека является там последствием его земной жизни. Но учение о продолжении жизни души имеет и более мрачные моменты. У Гуронов существовало поверье, согласно которому загробный мир со своей, в чем-то привлекательной жизнью, все же является темным и печальным местом. В этом царстве теней души стонут и плачут день и ночь. А представления примитивных обществ дают основание говорить о схожести духовных существ по своей природе с душами людей. На низкой ступени культуры... Души умерших людей признавались одним из важнейших классов демонов или божеств. Для дикаря страх перед душами умерших, как и перед злыми духами, был совершенно обычным явлением. Страница 27. Например, австралийцы считали, что души непогребенных покойников становятся злобными демонами. Похожие взгляды можно найти и в поверьях новозеландцев. Они полагали, что души людей претерпевают такие метаморфозы после смерти, что способны навредить даже самым близким людям. Патагонцы испытывали ужас и страх перед душами колдунов, которые после смерти якобы превращались в злых демонов. Древние люди верили, что злой демон мог вселиться в больного человека, который становился одержимым. Для того, чтобы спасти несчастного, следовало изгнать из него демона. Учение о духах болезней и духах прорицания занимает важное место при изучении анимистических представлений. Если болезнь – следствие влияния духов, то их изгнание, по всей видимости, является лучшим средством против этой болезни. Поэтому искусство заклинания – естественным образом находится рядом с учением об одержимости бесами. Желая избавить человека от страданий, заклинатель использовал различные приемы. Иногда ласками, иногда угрозами, он убеждал духа оставить тело пациента и перейти в какое-нибудь другое. Причем состояние пациента, мучаемого болезнью, было трудно отличить от состояния жреца, духовица заклинателя. Древние австролицы и тосманицы приписывали болезни и смерти определенному влиянию духов. Сохранились описания моментов, когда демон, выполняющий злобную волю колдуна, незаметно подкрадывался сзади к своей жертве и бил ее палицей по затылку. Описывались случаи, когда дух мертвеца приходил в ярость, при произнесении кем-либо его имени и вползал в тело говорящего для того, чтобы пожрать его внутренности. Эти поверья прекрасно иллюстрируют дикарский анимизм. Страница 28. Следует отметить, что в древности физически больной человек считался больным именно потому, что его тело посетили злые духи, а душевно больной человек или идиот вызывал чрезвычайно почтительное к себе отношения. Особенным уважением пользовались душевнобольные на Дальнем Востоке, как люди, посещенные Богом. Отзвуки этих представлений можно встретить и по сей день в выражении «блаженный». Случаи, когда болезненная одержимость переходила в прорицание, связанные с истерическими, конвульсивными ситуациями. и эпилептическими припадками. Зулусы считали, что припадки, которым подвергаются прорицатели, являются следствием посещения Аматонго, духами предков. Болезнь эта весьма обычна по своей природе. У одних она проходила сама собой, другие прибегали к излечению заклинаниями, а третьи предоставляли болезни естественное течение, вследствие чего становились прорицателями. Характерно, что болезненные явления прорицания всегда вызывались для реализации определенных целей. Причем в большинстве случаев колдуны демонстрировали обыкновенное притворство. Но в неподдельных случаях медиум мог настолько проникнуться мыслью о вселении в него духа, что получал возможность не только назвать имя духа, но даже изменить свой голос и говорить голосом духа. Патагонский колдун, приступая к заклинаниям, начинал бить в барабан и крутить трещотку до тех пор, пока с ним не случался действительный или мнимый эпилептический припадок, после чего вошедший в него дух как бы изнутри отвечал на вопросы слабым глухим голосом, чрево вещал. Самые лучшие описания симптомов одержимости духов, прорицания у дикарей были обнаружены у жителей острова Фиджи. Согласно им, фиджийский жрец сидел в глубоком молчании, не моргая, глядя на украшение из китового уса. Страница двадцать девятая. Спустя некоторое время на его лице и в конечностях появлялись слабые подергивания, которые переходили в жестокие судороги, сопровождавшиеся вздутием вен, бредом и ужасающими стонами. В это время в него входило божество — и прорицатель с выпученными глазами, бледным лицом и посинелыми губами высказывал волю божества. После этого припадок стихал, и жрец, совершенно обессилевший, смотрел безжизненными глазами вокруг себя. Божество возвращалось в страну духов. Пройдя длинный и сложный путь, первобытный анимизм развился в древнюю теологическую концепцию отразившую эволюцию взглядов древнего человека первоначально люди сформировали идею о способности души существовать отдельно от тела затем пришли к мысли о наличии различных духов добрых злых после чего была выдвинута гипотеза о тождественности духа и души анимизм изжил себя но несмотря на явную несостоятельность анимистических теорий и по сей день В культурах разных народностей можно найти отголоски этой древней религии. Шаманизм, страница 29. Внутреннее пространство шамана являлось не объёмом пустоты, привычной для понимания человека. Мир шамана обладал набором определенных элементов, так же как и физическая материя. Учёные-физики доказали неоднородность строения плотной материи, состоящей из атомов, которые, в свою очередь, образуются в основном из пустоты. Подобное внутреннее пространство вполне доступно для восприятия и исследования. Царство шамана, во многом напоминающее строение материи, изучало не отдаленные тела внешнего космоса, а духовное существование миров. Так называли внутренний космос – «Скрытый от глаз обыкновенного человека». Страница 30. В отличие от людей, не посвященных в тайны скрытых миров, шаман воспринимал невидимые предметы и явления. Он легко раздвигал границы своего сознания, соприкасаясь с реальностью, выходящей за рамки примитивного мира физических явлений. В царстве мистической реальности движение происходило по законам, в корне, отличающемся от научных представлений. Шаманы утверждали, что внутреннее время непостоянно, оно может сжиматься и растягиваться, словно резина. Пребывая в этом измерении, разум шамана преодолевал значительные препятствия, которые невозможно объяснить логически. Ученые, занимающиеся изучением национальных традиций, убедительно доказали существование шаманства задолго до появления первого человека. Возможно, древние шаманские культы возникли на основе религиозных традиций народов Северной и Центральной Азии. Духовное состояние общины тогда контролировали племенные шаманы, обладавшие непререкаемым авторитетом благодаря способности управлять таинственными силами природы. Общее значение слова шаман в переводе с языка тунгусов Северо-Восточной Сибири означает «Работа с теплом, огнем» или «нагревать, сжигать». Применительно к человеку это понятие можно разъяснить как преобразователь огня. Для древних людей пламя не только давало тепло, но и служило предвестником перемен. Такое определение вполне объяснимо, если учесть способность шамана к преображению как физическому, так и духовному. В толковых словарях – Шаманом называется мудрый человек, тот, кто знает. Однако существует более полная версия перевода. Тот, кто познал экстаз. Страница 31. Именно такое состояние отличало методы заклинателя от действий обычных людей. Находясь в трансе, шаман получал зашифрованную информацию, благодаря которой он мог оказывать помощь больным и давать конкретные советы по лечению. Подобные врачеватели могли накапливать и физически чувствовать собственную силу, ощущать связь с внутренней сущностью предметов и событий. Шаман иначе воспринимал окружающую его действительность, не признавая действия физических и химических законов. Понимая разнообразие жизненных форм, он знал множество способов ее восприятия, причем обычные человеческие ощущения – считались лишь одним из них. Не секрет, что насекомые, животные, птицы, рыба деревья воспринимают окружающее пространство и явления, происходящие в нем в собственном представлении. Глубоко постигая мир, шаман уважительно относился ко всему живому. Маги и заклинатели много лет отдавали постижению жизни в любом ее проявлении. По научному определению термин «шаманизм» означает изучение принципов и методов эзотерического культа. Используя связь между человеческим сознанием и сущностью всего живого, от людей до небесных тел, шаман соединял личность с природой и другими уровнями бытия. Однако он не стремился к манипуляции, контролю или эксплуатации. Основными его методами являлись добровольное сотрудничество и активная поддержка всех форм жизни. Таким образом, шаманизм был сугубо индивидуальным занятием, не имевшим ничего общего со сверхъестественными явлениями. Шаманы не создали новое учение. Они лишь определили некую систему верований. Эти люди опирались на приобретение личного знания, достигнутого отдельной личностью, при этом сильно отличаясь от тех, кто исповедует признанную религию. Страница 32. Принципы последних основаны на вере в слова или авторитет. Также они зависят от формы представления информации, устной или письменной. Понятие истины у шамана целиком основано на личном опыте. Например, христиане верили в существование царств за пределами физического бытия, питая надежды на будущую жизнь в одном из таких царств. Шаманы только принимали их существование, ничего не ожидая от потустороннего мира. Шаманы Британии и Северной Европы хорошо понимали, что космос существует на нескольких уровнях бытия, соответствующих различным аспектам сознания. Данная идея получила распространение среди азиатских народов. Отражение этой концепции можно было видеть в определенных племенных символах, таких как тотемные столбы индейцев Северной Америки и новозеландских маори, хрустальные резны, жезлы, используемые некоторыми индейскими шаманами. Индейцы часто изображали трех главных духов, расположенных друг над другом, поддерживаемых фигуркой животного у основания. На тотемном столбе верхняя фигура обычно имела крылья, означающие возможность далеких путешествий. Фигуры символизировали различные грани человеческой личности и основные уровни восприятия. Шаманы Кахуна на Гавайях, некогда входивших в состав великого доисторического континента Му, уподобляли подсознание скрытому разуму человека, способного испытывать эмоции и безмолвно служить сознанию своего носителя. кахун рассматривали отдельные грани человеческого характера как единое целое. Личность, участвующую в сознательной повседневной жизни, рассуждающий разум, они называли средним «я» человека. На другом уровне находилось низкое «я», связанное с памятью, отчасти с деятельностью подсознательного разума или с бессознательными поступками. Страница 33. Над рассуждающим разумом находилось высшее «я», действующее на уровне высочайших стремлений разума. Шаманы Кахуна считали все эти «я» личными хранителями человека. Космическое древо и шаманическое колесо являлись древними картами, предназначенными для подсознательных путешествий. Шаманы разных культур пользовались этими предметами для познания себя и достижение иных уровней восприятия. Хотя каждая методика действовала эффективно только в своей культурной среде, все они происходили от более ранней, универсальной до исторической системы. Указывая на существующие параллели и объединяя главные принципы в гармоничную систему, странствующие шаманы могли приблизиться к первоначальной системе, открыть перед современным человеком ясный путь – ведущий в космос заклинателя. Высшее «я» существовало в течение долгого времени. Оно обладало как мужскими, так и женскими чертами. Его связь с человеческим «я» похожа на отношения между ребенком и любящими родителями. Всем человеческим существам присущи рост и развитие сознания. Овладение богатством опыта и восприятия, настройка человеческого «я» на цели высшего – обеспечивают это развитие и усиливает свет сознания когда ноуфиту древней мудрости предлагали познать себя это подразумевало нечто гораздо большее чем понимание человеческого я это означало потребность в постижении всех аспектов мудрости и гармонии в космическом древе разные части реальности соединялись с центральным стержнем стволом древа но это было нечто большее чем просто опора для поддержки. Страница 34. Ствол представлял собой канал, по которому текли соки жизненной энергии, сравнимые с дыханием, ибо она наделяет жизнью все сущее. Шаманы кахуна и некоторые американские индейцы называли жизненную силу маной. Китайские даосы называли её ци, а японские монахи секты Дзен ки. Йоги и западные мистики пользовались санскритским словом прана, когда говорили о жизненной духовной энергии, которая приходит с дыханием. Шаманы северных народов предпочитали древне-скандинавское понятие мегин. Слова, заимствованные из разных языков, имели сходное значение – дыхание, духовная энергия. Они подразумевали невидимую силу, которая усваивается вместе с дыханием. Шаманские воззрения на природу внутреннего космоса очень сильно отличались от материалистических взглядов некоторых ученых, утверждавших, что мир вокруг нас существовал отдельно и независимо от остального. Шаман жил в придуманной сети, где все соединено нитями энергии, словно артериями и капиллярами, разносящими кровь, каждой клетки живого организма. Концепция сети использовалась шаманами для объяснения единства и полноты бытия. Сеть не имела ограничений. В ней все было взаимосвязано и развивалось в соответствии с собственными законами. Это понятие лежало в основе философии американских индейцев, древних обитателей Северной Европы и некоторых других народов. Будучи частью внутренних сил шамана, сеть использовалась при выполнении конкретных действий. Если космическое древо и шаманическое колесо можно считать картами для сознательного разума, то Великая Сеть служила картой для всех уровней разума. Сознание шамана выступало в роли паука, соединенного с паутиной тонкими энергетическими нитями, образующими ее основу. Страница 35. Великая сеть являлась реальностью, в которой существовало все – древо, колесо, шаман и остальная вселенная. У американских индейцев и древних народов Северной Европы существовало общее понятие внутреннего космоса. По их представлениям, он поддерживал свое существование через взаимодействие двух великих противоположностей – изначально заложенных во всем. Активное мужское начало, источник света и энергии, по представлениям американских индейцев, было воплощено в образе духовного солнца. Его противоположностью было пассивное, питающее женское начало, представленное богиней жизни. Китайские даосы изображали эти противоположные и взаимно дополняющие силы в виде мандалы инь и ян из абсолютной реальности обозначенной кругом возникли две силы черное и белое представленные каплевидными формами черный цвет символизировал женское начало а белый мужское Орудия, которыми пользовались шаманы являясь предметами силы были призваны связывать сознание с глубинными уровнями творческого потенциала, а также с природными и космическими силами. Шаманский алтарь очень прост. Это кусок ткани, на котором можно удобно разложить орудия, камни, кристаллы и другие принадлежности. Алтарь помогал направить внимание, обозначая пределы священного пространства, где смешивалось физическое и духовное. Племенные шаманы устанавливали алтарь на земле и садились перед ним, скрестив ноги. Барабан, особо ценное орудие, был для шамана средством, открывающим доступ к иным мирам восприятия. Чаще всего использовался круглый ручной барабан. Обычно он изготавливался из полого древесного ствола, затем обтягивался выделанной кожей животного. Страница 36. В былые дни американские индейцы предпочитали брать шкуру буйвола, а теперь наиболее распространенным материалом является козлиная или оленья кожа. Своеобразный жезл, используемый для прояснения мыслей и более четкого их выражения, назывался говорящей палочкой. Ее длина могла меняться от 30 сантиметров до размера обычной трости для ходьбы. Говорящая палочка служила связующим звеном, между небом и землей то есть стихией воздуха где обитали мысли и вещественным миром на общих собраниях этот жезл традиционно передавался по кругу с условием что говорить может только тот человек который держит его таким образом он учил ясно выражать свои мысли говорящая палочка одновременно являлась эмблемой шамана учителя передававшего знания и мудрость тем кто их искал Еще одним предметом шамана была курильница, представлявшая собой емкость, куда насыпали смесь для окуривания. Иногда порошок заменяли тлеющим пучком сушеных трав. Часто в качестве курильницы использовалась мелкая керамическая миска размером с большую пепельницу, реже створка от крупной раковины. Шаманская маска служила средством выражения внутреннего потенциала, Она надевалась во время проведения церемониального или шаманского танца. Маска могла изображать животное или союзника, так называли наставника или учителя из иного мира. Маски носили для укрепления внутреннего контакта с космическими силами. Их изготавливали из различных материалов и надевали в особо торжественных случаях. Самую простую маску рисовали на лице. На протяжении многих веков шаманы различных культур пользовались маятником как средством общения между сознательным и подсознательным для разговора со скрытым «я». Страница 37. Он служил методом получения знаний о вещах, которые находятся за пределами ограниченных возможностей сознательного разума. Маятник помогал оценивать внешние условия Определять участки недомогания и дисгармонии в человеческом теле. Кроме того, его использовали как инструмент для определения источников воды или залежей минералов. Шаманское путешествие – способ проникновения в иные миры, недоступные восприятию органами чувств. Тело шамана в это время находится в расслабленном состоянии, тогда как дух странствует в неких иных измерениях. Такие путешествия шаман совершал в измененном состоянии сознания. В странствиях шаману встречались различные животные, называемые животными силы. Каждое живое существо представлялось ничем иным, как мыслью в разуме великого духа. Соответственно, оно являлось своего рода символом, указующим знаком для человека, путешествовавшего в неведомых шаманских мирах. Ключом к пониманию животных силы, встреченных на пути, являлись некоторые характерные особенности и повадки аналогичных животных в привычном мире. Так бабочка, проходящая в своей жизни через ряд метаморфоз, давала шаману силы принять неизбежные перемены, оставить устаревшие взгляды, мешавшие продолжить путь. Век бабочки не поэтому она учила человека наслаждаться настоящим моментом. Бизон считался самым священным животным американских индейцев. Он обеспечивал людей всем необходимым – пищей, материалом для одежды и строительства жилищ. Он всецело отдавал себя людям. Бизон символизировал великого духа – вакантанка. Этот образ показывал человеку необходимость поддержки окружающих и заботы о них, так как счастье нельзя достигнуть в одиночестве. Страница 38. Ворон в западной культуре ассоциируется с несчастьями. Однако в мировоззрении индейцев эта птица являлась вестником перемен, символом судьбы и магии. Ворон служил как бы проводником силы, приводящей к желаемым результатам при осуществлении. Ворон – посланник хаоса, из которого по традиционным представлениям произошел мир. Первозданный хаос – нестекаемый источник энергии и силы. Волк, как животное силы, также сильно отличался от привычных к современному человеку ассоциаций. Это не тот волк, которым у нас пугают маленьких детей. Индейцы почитали его, как искусного охотника и следопыта. Они называли этого зверя так – «тот, кто прокладывает путь». Образ волка готовил шамана к восприятию знаний из самых неожиданных источников. Человек мог учиться у камней, деревьев, животных. Животными силой могли быть мифологические существа, не существующие в реальном мире. Тем не менее, шаманская традиция приписывала им какие-то свойства и характерные особенности. Грифон, например, символизировал силу, используемую с умом. А дракон, который в позднее время стал символом враждебных человеку сил, в древности вызывал у людей глубокое уважение и являлся добрым предзнаменованием. В шаманской практике дракон – знак пробуждения сознания. Этот образ тесно связывался с обрядом инициации посвящения. Журавль почитался шаманами, которые считали его хранителем скрытого знания. Скандинавские предания связывают эту птицу с богом Одином, которому был открыт тайный язык мироздания в виде рун. Журавль считался проводником в нижний мир. Встреча с ним как с животным силы подготавливала шамана к проникновению в скрытые глубины. Страница 39. Змея, регулярно сбрасывающая свою кожу, символизировала вечность духа, облечённого на время жизни в телесную оболочку. Это животное учило человека избавляться от того, что выполнило свое предназначение для принятия чего-то нового. Змея – образ непрерывной духовной жизни, при которой смерть – лишь переход из одного состояния бытия в другое. Кит являлся важным персонажем многих древних легенд. В преданиях индейцев он тесно связывался с доисторическими временами, как животной силой, Кит символизировал древнюю мудрость. Калибри ассоциировалась с радостью и любовью. Эта крошечная пташка отличается своим необыкновенным полетом. Она будто кружит в изумительном танце, перелетая от цветка к цветку. Калибри учила видеть красоту в окружающем мире. Крылатый конь, встречавшийся во многих древних мифологиях, мог отнести шамана к недосягаемым высотам. В скандинавских сказаниях такое существо уносило бога Одина в другие миры. На зубах этого мифического коня были начертаны руны, универсальный язык мироздания. Пума, встреченная шаманом в странствиях по внутреннему миру, давала ему свою силу, решительность и уверенность. Этот образ учил человека самому распоряжаться своей жизнью и судьбой, своими собственными действиями достигать желаемых результатов. Летучая мышь, таинственное существо, активное в темное время суток, вызывала во многих людях безотчетный страх. Как животные силы она помогала находить путь в темноте, храбро встречая лицом к лицу таящиеся в ней ужасы. Страница сороковая. Шаманы. Шаманизм... основан на признании существования иных реальностей в которых шаман мог вступать в контакт с различными духами и прочими потусторонними существами шаманские техники зародились в глубокой древности по данным археологии они уже существовали двадцать тысяч лет тому назад дар шамана обычно передавался человеку по наследству иногда же человек призывался потусторонними силами, о чем могла свидетельствовать постигшая его тяжкая болезнь, от которой он избавлялся сам. Во время подобной болезни избранный получал первый опыт общения с иными реальностями. Осознав свое призвание, шаман проходил инициацию в ритуале символической смерти и воскресения. После этого он получал необычные способности. Во время ритуалов мог голыми руками брать горящие угли, говорить на разных языках. Его обряды часто сопровождались разными таинственными явлениями, самопроизвольным движением предметов, звуками непонятного происхождения. Чтобы стать шаманом, человеку необходимо было пройти долгий и нелегкий путь. Впоследствии его образ жизни становился непохожим на жизнь соплеменников. Тем не менее шаманская практика давала человеку энергию и некоторым образом духовно обогащала его. Тотемизм. Страница сороковая. Тотемизм представляет собой религиозную систему, в которой центральное место занимает родственная связь человека с тотемом. Тотем – животное или растение, изображение которого стало эмблемой индивида или целого рода. Страница сорок первая. Термин «тотемизм» был введен в мировую теологическую систему знаний для описания особенностей религиозного, культурного и социального устройства жизни первобытных народов. Тотемизм преимущественно проявлялся в племенах и общинах, имевших смешанную систему экономики. Смешанная экономика – система отношений в обществе, при которой опорными отраслями существования являются охота и сельское хозяйство. Кроме того, тотемизм развивался в Австралии в многочисленных охотничьих общинах. Изредка он встречался в племенах занимавшихся разведением скота. В целом тотемизм охватил множество социальных групп, этносов и племен всего мира. Его воздействие на психологию, поведение и культурные традиции этнических образований оставило глубокий след на тропе истории. Особенностью системы тотемизма является восприятие людьми, объектов природы, как полноценных, одушевленных представителей окружающего мира. При этом многие предметы причисляли к обладателям сверхъестественных качеств. Мировоззрение племен, придерживающихся системы тотемизма, было целиком построено на идеологических, культурных, эмоциональных и мистических взаимоотношениях с природой. Необходимо выделить индивидуальный и групповой тотемизм. Несмотря на общие истоки возникновения, они имеют ряд существенных отличий. К общим характеристикам тотемизма относят следующие. Первое. Тотем приобретает функции хранителя души человека, помощника, покровителя. Способности тотема позволяют ему влиять на человеческое сознание и внушают благоговение, страх и уважение. Второе. Тотемизм включает исторически сложившуюся символику и систему имен. Страница 42. Третье. Среди поклонников тотемизма наблюдается самоидентификация личности с тотемом и символическое уподобление ему. Четвертое. Растения и животные, входящие в иерархию тотемизма, подлежат охране и почитанию. Их смерть от руки человека считается самым тяжким грехом. Эти живые существа неприкасаемы. Пятое. Использование тотемических ритуалов. В состав тотемистических учений входят различные магические обряды и ряд культов. Такого рода смешение религиозных и магических компонентов затрудняет понимание тотемизма как целостной системы. Наиболее распространенной формой данной системы был групповой тотемизм. Среди характеристик этого вида следует особо выделить следующие черты. Первое. Существовала мистическая связь между животным, или растением и социальной группой. Под социальной группой следует понимать племя, клан, род, фратрию. Второе. Название каждой группы было связано с тотемом. Третье. Эмблемы тотема, его символика, а также табу, относились как к целой группе, так и к ее подразделениям. Четвертое. Групповые тотемы часто ассоциировались с большим числом животных. Такие тотемы называли множественными. При этом между различными тотемами существовала определенная взаимосвязь на основе мифов и ритуальных культов. Пятое. Происхождение конкретной тотемической группы было приурочено к потомству от брака ритуального животного с человеком. Иногда тотемисты упоминали лишь о том, что прародителем группы было конкретное существо из животного мира или растения. Изредка причиной поклонения конкретному виду было насильственное подчинение рода власти бога животного. Страница 43. В настоящее время групповой тотемизм встречается на территории Австралии среди отсталых скотоводческих и земледельческих племен Африки, Северной Америки и Индии. Австралийские аборигены сохранили групповой тотемизм в первозданной форме. В Северной Америке, преимущественно на северо-западном побережье, эта религиозная система практикуется у рыболовов. Мелкие тотемистические общины отмечены также среди небольших групп скотоводов Центральной Азии. Характеристика индивидуального тотемизма включает в себя систему тесных ритуальных и религиозных взаимоотношений человека и животного. Данная система позволяет обрести конкретному индивиду неограниченную духовную и физическую силу. Система индивидуального тотемизма включала представление, согласно которым между партнерами устанавливалась тесная взаимосвязь. Например, считалось, что в результате какого-либо несчастья, случившегося с одним из принадлежащих к тотему, другого постигала подобная судьба. Таким образом, эта религиозная система базировалась на исключительно строгом своде законов и табу. В индивидуальный тотемизм посвящались преимущественно высокопоставленные лица социальной группы – шаманы, целители, вожди. Первые проявления тотемизма возникали в шаманских кругах, где из индивидуального тотема происходил анималистический бог-хранитель. Традиции индивидуального тотемизма склонялись к передаче по наследству, подчинению тому или иному животному и наложению табу на весь его вид. В клановых тотемах Австралии Нового Южного Уэльса выделят две группы, в которых тотемическая линия наследуется по матери. Групповой тотем именуется «мясо» и также передается по женской линии. Индивидуальные тотемы встречаются только у знахарей и шаманов и наследуются по линии отца. Такой тотем имеет название «духа спутника». находящегося внутри его обладателя. Страница 44. В этих племенах существует особый запрет употреблять в пищу мясо священных животных. По верованиям тотемистов, есть свое мясо то же самое, что есть собственное тело или тело собственного отца. Шаманы-знахари ассоциируют себя со своими тотемами. В случае оскорбления или физического увечья нанесенных тотему его хранитель сам страдает от различных душевных и телесных недугов. Согласно религиозным правилам шаманов, в обязанности тотема входит оберегать своего хранителя от различных опасностей во время сна. Аборигены верят, что если к спящему человеку приближается опасность, дух тотема переселяется в тело хозяина и предупреждает его. В случае смерти знахаря дух тотема охраняет его могилу. являясь путником в виде священного сияния над захоронением. В индивидуальном тотемизме тотему отводится важная роль помощника знахаря и шамана. Во время транса или сна дух животного отправляется на поиски необходимой информации. Шаманы Австралии до сих пор практикуют черную магию, в магических обрядах которые важная роль отводится тотему. Если шаман решил убить недруга, он при помощи ритуальных песнопений отправляет тотема на поиски жертвы. По верованиям аборигенов, когда дух тотема достигает своей цели, он внедряется в грудную клетку врага, где поедает все его внутренности.